«Помнишь, передавай Винчестера Вениши?» — я спросил. «Ведь вы не застрелите меня из него, правда?» Я шутил, но, если помнишь, она ничего не ответила. «Просто уставилась на тебя», — кивнула Лули. «Жизнь у бедняжки не сладкая, улыбаться нечему». Карл как будто снова стал самим собой, большим ребенком. Он заулыбался, потому что вспомнил кое о чем приятное. Почему бы нам не сделать отцу подарок? Момент, по-моему, подходящий. — Что там у вас? — с любопытством спросил Вирджил. — Сегодня ему исполнилось шестьдесят лет. — Тебе понравится, — заверил его Карл. — Такую вещь ты всегда хотел. — Ну а там, в машине, — возразила Лули. — Дай мне полминуты, — попросил Карл. Они вышли из рощи на край поляны. Виниша пригнулась за поленницей, которая была сложена в тридцати фут от дома. Через окно она видел накрытый стол и индианку плиты. Виниша повернула, смахнула Билли. Тот громко шурша листьям, бежал к ней. Она съежилась от испуга. Билли упал на землю рядом, приподнял голову и стал смотреть поверх поленницы. Еще не сели за стол. Еще несколько минут. кухарка как раз жарит бекон. Поздненько они Поздненько они встают. — Сегодня его папаши день рождения, они проспали. — Как только он высунет морду в кухню, — сказал Билли, — я подбегу к окну и уложу его. Страх извлек из-под дубленной куртки автоматический браунинг, — сказал. — Я знаю, из чего с близкого расстояния. Вениша перевязывала шнурки на своих кедах на резиновой подошве. Все должно быть готово. После того, они сделают дело, им придется мчаться к машине, Чем больше она общалась с Билли Брэком, тем меньше была в нем уверена. Он нервничал, хотя старался не показывать виду. Когда они еще были на том конце луга, он вдруг спросил, а если маршал возьмет с собой за стол пушку, за завтраком-то, — хмыкнула Виниша. — Ты его не знаешь, — возразил Билли. — Виниша ничего не ответила. Карл вошел с именинным подарком, понаблюдал котец с загоревшими глазами разворачивает винтовку и снова вышел, прихватив дробовик. Карл решил держаться вблизи от дома. Скорее всего, они нападут здесь. Обошел дом с тыла. Он ведь понятия не имеет, где они. Вид у Лули был озабоченный. А если они спрятались за деревьями откроют огонь издалека? Именно так меня и сняли в Гуантанамо, — кивнул Вирджилл скидывая к плечу пятизарядный Крэг Йоргенсен и глядя в прицел. Я поднялся в горы, чтобы подкровлить снайпера, но проявил рассеянность, так думал о другом. И испанец ранил меня в бок. А Карл, он всегда думает о том, что делает. Он всегда на страже Крэг — хорошая штучка. Она была на вооружении наших во время войны с испанцами. Но я-то был с морскими пехотинцами. «Хантинг-дона? Защищали район Гуантанамо, чтобы там можно было построить угольную базу, и стреляли из винтовок системы Ли. Наверное, Карл об этом забыл. Только не проговорись ему. Так просто прелесть! Я повешу его над камином!» лули вся извелась. «Может, покараулить?» — спросила она. «Ты права. Пойдем, как ну. В доме они поморщился Билли. Где им еще быть, если они вообще там?» Они не проверили, стоит ли перед домом машина Карла. Виниша сказала, — Они ждут, пока та женщина их позовет. Бекон готов, она накрывает на стол. — Эх, как жрать хочется! — заметил Билли. — Надо было нам поесть, когда мы приехали. — Вок, Малджи, я ведь предлагал тебе, помнишь? Она насыпает в миску овсяные хлопья. — Люблю обваливать в них бекон, — заметил Билли. — Может, они в соседней комнате? — предложила Виниша. — Не стал бы на готовить завтрак, если бы все не спустились вниз, правда? — А яичницу она жарит? — спросил Билли. — Наверное, нас просят у них пожарить яичницу или сварить яйца, кто как хочет. На столе тостер, джем, что еще, соус, ли и перенс. Не сводя взгляда с наркисы, Билли опустился на колени за поленицей. — Сняла кофейник, разливает кофе по чашкам. — Ну, все, — сказал он я иду когда он войдет я буду под окном дай мне ружье виниши вырвала убили винчестер и взвела курок ты готов считаю до трех